231. Доверие до конца. И доверие вопреки всему и чему бы то ни было, что может возникнуть в уме или показаться несуразным и противоречивым, будет знаком истинного ученичества. В видимость может сложиться так, что даже немалые доверие поколеблется. Но когда оно становится великим, его уже ничто поколебать не может. Оно Такое доверие даст радость, уверенность в себе и продвижение неуклонное. Оно показывает, что сердце знает лучше и больше того, что видит глаз или слышит ухо. Путь, основанный на доверии к руке ведущей, есть путь непреложности. Возьмем факт, заставивший усомниться. Все верно, факт не отрицаем, все хорошо. Но почему же тогда, если всё хорошо и верно, продвижение останавливается немедленно? И песчинка сомнения превращается в гору. Если всё хорошо, казалось бы, остаётся только двигаться дальше, но неотрецаемые логикой очевидности факт становится пудовыми гирями на ногах. И хочет человек идти, и не может. Потому всё, что может породить недоверие, безжалостно и без всяких рассуждений выбрасывается из сознания совершенно или же бережно откладывается в сторону с тем, чтобы когда придёт время спросить ближе можно строить лишь при полноте доверия верьте учителю и будет ваш путь светел и непрерываем